Глава пятнадцатая. Наверное, я меньше удивилась, если бы застала гомункула с косой, приставленной к горлу, а рядом доведенного до белого коленя жнеца. Вот это в моем сознании укладывалось. А распростертая на полу тело Арса и рай, который разбойно шарил по карманам поверенного смерти, никак... Я целую минуту стояла у двери, наблюдая за вопиющим бесстрашием гомункула, и его загребущими руками, при этом даже факт моего присутствия, не остановил вора. Рай только подставил палец к арту в жесте тш, -тш, «тш» и дальше продолжил беспардонно ощупывать Арса. «Рай!» – тихо позвала я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Иди сюда!» Гомункул поднял голову, бросил на меня торопливый взгляд, будто вот на муху, которая жужжит, пролетая мимо, и нахмурился. «Не мешай! Рай!» — уже остерегающим тоном позвала я, наблюдая за дрожащими ресницами жнеца. «Сейчас же чик-косой! И все! Поминай, как звали!» «И что Арс задумал?» — проверяет гомункула. «Так ясен-красен, что раю доверия нет». Он один раз отбор женихов для прекрасной касс устроил, где задрал цену на участие до небес. В другой распродал весь гардероб грозный касс. А знаете, на что деньги потратил? Ни за что не догадаетесь. Магу заказал сделать себе гомункулку. Получилось ли у мага? Нет, никто не знает, как сам рай получился и кто его сотворил, даже сам гомункул. Вот идеальной пары и не вышло. Мошенник нарвался на мошенника. А рай еще месяц вкалывал на исправительных работах, организованных доброй мной. Собственноручно шил гардероб грозы Уильшема. Оказалось, очень даже был неплох в портняжном деле, а в оставшееся время натирал полы в ближайшем языческом храме. Зачем? а чтобы выпустить избыток энергии, а заодно послушать, как орёт нечисть, которую на подношение богу в сосуд чистого пламени отправляют. Приходил шёлковый, непривычно молчаливый и крайне задумчивый, и после принудительных мер ещё пару месяцев ничего не выкидывал». А тут чую, надо воскресить его опыт, а то опять от рук отбился, если, конечно, его первым жнец не воспитает. Пока рай обшаривал ботинки на нечисть его знает что, Арс приоткрыл один глаз, и уголки губ поползли вверх. Ну все, хана гомункулу не спасла. Интересно, а на чары это как-то повлияет? Вот почему у человекоподобного создания такой маленький и глупый мозг, а? Соображалки не хватает, что его проверят, дурака такого. Неужели поверил, что жнеца смерти так просто вырубить? Вдруг на каблуке ботинок что-то щелкнуло, и гомункул оживленно подскочил. Вот оно! Арс отреагировал мгновенно, присел и схватил гомункула за руку, плотоядно улыбаясь. «Попался?» и зубами так. «Щелк!» «Это не я!» Почему-то начал отпираться рай, наверное, по привычке. «Так вот, что тебе нужно, и теперь попробуй опять повторить, что в рекламу ты попал совершенно случайно, поведясь на деньги». Жнец ловко вытащил из зажатой руки гомункула черный камень и принялся рассматривать тот с преувеличенным интересом. Телесного цвета рай стал бледным, соперничая с самим жнецом смерти за звание самого блеклого. Мелкие глазки забегали по сторонам, пальчики засуетились и не знали, сжиматься им или разжиматься. Соврет же. Каракулу не ходи, стрекороба лжи навалит. Это... это... это касс надо. Что? Так нагло врать, это надо уметь. Да еще и при мне. «Совесть есть?» — спросила я с порога и встретилась взглядом с не менее возмущенным жнецом. И тут Арс заметил Рекса, открыл рот, зарумянился, что необыкновенно ему шло, и стал так медленно моргать, заторможенно, будто еле-еле получалось наскрести сил, чтобы попытаться прогнать наваждение. «Что это?» — выдавил он. «Это Рекс». Я с гордостью посмотрела на преобразившуюся нечисть. Я не спросил, кто это. Я спросил, что это. Это... Я задумалась, как бы правильно назвать преображение лохмача. Необходимые меры. Посмотри, какие у Рекса оказались прекрасные глаза и необычный изгиб пасти в виде улыбки. А ничего, что все заглянувшие в глаза пса смерти испытывают панические атаки еще в течение пары недель. Его вид — необходимая мера. Ой, я посмотрела в глаза Рекса и замерла в недоумении. Но у меня никаких панических атак нет, подозрительно покосилась на все еще привыкающего к новому виду питомца Арса. Ты меня разыгрываешь? У него же не глаза, а звездное небо. «Небо, говоришь?» «Хм...» — пораженно хмыкнул жнец. «Так вот, как видят смерть темные феи». Гамункул под шумок решил вырвать руку, но Арс лишь сильнее сжал хватку, даже не посмотрев в его сторону. «Интересная вы парочка!» — пораженно покачал жнец головой, переведя взгляд с меня на рая. «У меня к тебе предложение». «Мне не нравятся твои предложения». Я не сомневаюсь, но раз ты поправила внешность Рекса, я немного поработаю над твоим гомункулом. И без спроса достал что-то из кармана и запихнул в рот Рая, резко приказывая. «Глотай!» М -м -м... замотал из стороны в сторону Рай, сопротивляясь изо всех сил. «Давай-давай, не отпущу, пока не съешь. И можешь не прятать ни под язык, ни под щеки, бесполезно!» Гамункул подергался еще несколько секунд, после чего обреченно посмотрел на меня и проглотил. Вот только что! Что ты ему дал? Я не собиралась сильно возмущаться, но знать хотела. Вля... Вряд ли бы Арс сделал что-то убийственное, скорее просто облегчил себе жизнь, чтобы вытянуть из Гамункула информацию. Рай медленно закрыл глаза, а потом неожиданно захрапел. «Ты его усыпил? Нет! Гораздо безобиднее, чем то, что сотворила ты!» Арс покосился в сторону Рекса и вздрогнул. Рай в этот момент уже лежал на полу, сладко причмокивая во сне. Жнец смерти быстро поднялся, размял ноги, достаточно аккуратно для поступков рая, поднял того на руки и положил на кровать. Сел рядом и разгладил место рядом с собой, подозвав меня. «Присаживайся, тебе полезно послушать». Я села на другой стороне кровати и протянула поводок жнецу. «Отдаешь творение твоих рук?» «Скорее моих денег». «Знаешь, это чудесное превращение обошлось мне в копеечку». «Намекаешь на возврат денег?» «Намекаю, чтобы ты не зверствовал с раем. Я же не знала, что у твоей нечисти такой заброшенный вид не просто так». Теперь понятно, почему все мастера в итоге либо разбежались, либо нервно сдрагивали при прощании. Для очищения совести закажи им успокаивающую магию с доставкой. Думаю, в течение недельки этого хватит для расшатанных нервишек. «Заказать?» — оторопела, повторила я. «А как же? Или хочешь пораньше в мой список попасть за массовое расстройство психики? На полгода себе срок скосить можешь?» «Поняла, поняла. Больше не нужно объяснять. Буду набирать очки, еще и амулеты закажу. Вдруг это в обратную сторону тоже работает, и я потом еще могу плюс набрать, чтобы как можно дольше не попасть в список жнеца». Арс повернулся к мирно спящему гомункулу и сходу изменил голос до низкого глубинного ракочущего. Я ж вздрогнула. «Кто ты?» Строгий вопрос заставил Рая вздрогнуть во сне, заворочиться, перевернуться на живот и в покрывало ответить. «Гомонкул!» «Как тебя зовут?» Жнец не стал его переворачивать, только брови вопросительно поднял. «Райворд Салливан Спенсер!» А теперь настала моя очередь бровями взлететь в удивлении. «Чего?» «Райвард Салливан Спенсер? Откуда он взял такое знатное имечко?» «Хорошо, Райвард!» Арс посмотрел на меня из-под ресниц, будто хотел засечь реакцию, но не хотел показывать интерес к ней. «А теперь скажи, откуда ты знаешь о слезах искренности?» «От своего создателя!» «О как! Кто твой создатель?» Гомункул заворочился, будто хотел сказать, но не мог. Получилось только мычать. «Стоит запрет!» Жнец многозначительно посмотрел на меня с таким лицом, будто знал это наперед или подтвердил свои догадки. А вот для меня это было большой новостью. До этого момента я думала, что гомункул, как и говорил, ничего не помнит о прошлом до встречи со мной. А вот оно как!» Какие еще сюрпризы принесет рай? «Райвард, какое задание тебе дал создатель?» Зашел с другой стороны Арс, но получил все то же сдавленное мычание в ответ. А я крепко задумалась, в душе шевельнулось нехорошее предчувствие, потому что всегда считала себя хозяйкой гомункула и связала чары и рая у себя в голове тоже я. Конечно, с легкой подачей гомункула, но все же. Но жнец тоже говорил о привязке и называл меня его хозяйкой. Или создатели-хозяйка — это два разных авторитета у одного мелкого хулигана. Столько вопросов назрело, но прерывать сеанс правды сейчас нельзя. Нужно потом допытать жнеца обо всем. Просто так теперь он от меня не уйдет даже в другой мир». Арс быстро смекнул, что на все прямые вопросы будет получать только мычание, поэтому стал более изворотлив. «Райвард, тебе понравилось сниматься в рекламе «Слез искренности»?» «Нет», — без запинки ответил Рай. «Ты по своей воле снялся?» «Нет». «Из-за денег?» «Нет». «Тебе заплатили за съемку в рекламе «Слез искренности?» «Нет». «Отлично!» Жнец почему-то очень обрадовался этим ответом, будто теперь все стало ясно. «Что отличного-то? Надо узнать по горячим следам, раз сам Арс прервал ненадолго контакт с своим замечанием. «Твой гомункул – парень предприимчивый, и просто так не стал бы работать, тем более без малейшего желания и получения удовольствия». А вот приказу Создателя сопротивляться не смог. Значит, за слезами искренности стоит его Творец. Теперь поняла? Его Творец? Значит, Создатель имеет на него влияние до сих пор и управляет его действиями? А ты что думала? Ты распоряжаешься им из-за привязки к чарам? Да, если честно. Нет, Гомункулом управляет только его Создатель. Рай не сможет противиться его приказам. По этой же причине мы не можем сейчас вытащить нужные нам сведения, которые маг, его сотворивший, велел не разглашать. А мои чары? Скорее всего, наложены именно этим магом. Но это только мое предположение. Давай попробуем узнать точнее. Райвард, чары, которые наложены на касс, делал рук мага? М -м -м. Опять раздалось мычание. «Райвард, ты знаешь, как снять чары с Кассандры?» «Да, как?» Гомункул с закрытыми глазами сел и чужим низким голосом сказал. «Чтобы чары снять, разбей любовь изменой. Пусть любит двух, на самом деле целую». От этих слов внутри скрутило узлом, сжалось до упора так, что казалось еще немного больше, и я не выдержу, а потом, как ни в чем не бывало, тут же прошло. А рай продолжал все тем же чуждым ему голосом. — Как только узнала, время пошло. — У тебя только год, спеши, а то все... — Что? Как все? Год? а если я не хочу ничего снимать арс я схватила не менее пораженного жреца смерти за руку и затрясла скажи что я неправильно поняла и сейчас не включился обратный отсчет жнец красноречиво взглянул на рукав пиджака который я сжимала с такой силой что побледнели костяшки и осторожно разжал пальцы отведя руку щелкнул пальцами и коса появилась в его руке. Мужчина перехватил рукой ближе к серпу, провел по нему рукой и стал вглядываться в отполированное серебро металла. «Вжик!» — провел пальм по плоской стороне, будто перелистывая страницы. «Вжик! Вжик!» «Не хочу тебя пугать, но ровно через год я должен прийти за тобой, если ничего не изменится. Ты появилась в списке, хотя совсем недавно проверял. Не было». «Арс!» — возмутилась я, Понимая, что если жнец не стал бы выпытывать правду из гомункула, я бы еще жила спокойно и припеваючи. Подумаешь, две разные личности, два тела. Даже интересно было. А теперь что? Прости, не подумал, что запустится обратный отчет. Хотел помочь со снятием чар. Поверенный смерти казался сметенным. Но есть плюс. Какой? Твой гомункул не так плох. Он знал способ снятия, но не говорил тебе столько лет, чтобы ты жила спокойно. Берег тебя. А то я уже было совсем его в злодеи записал. Прикипел к тебе твой рай. У меня было чувство, будто я трое суток болталась в море на корабле, полном припасов. А теперь меня прибило к берегу, где обитала местная нечисть, которая собиралась меня сожрать. И мой корабль уже пропал в их желудках вместе с запасами еды и питья. И как мне теперь быть, я не знала. А веселенькое у тебя задание. Между тем жнец смерти умудрялся найти во всем позитив. Он точно адепт тёмной стороны. Что такое невозмутимый-то? Где печаль, тоска, грусть и безысходность? Считаешь? Если я правильно поняла, мне не просто надо найти любовь, не просто добиться поцелуя истинного чувства. Нет, мне нужно влюбить бедолагу в двоих и в прекрасную, и в кошмарную Каз, а потом изменить одной с другой, а? Круто?